Глава 15. В доме Ляховского шли деятельные приготовления к балу, который ежегодно давался по случаю рождения Зоси 4 января. На этом бале собирался весь узел, и Ляховский мастерски разыгрывал роль самого гостеприимного и радушного хозяина, какого только производил свет. Приготовления к нынешнему балу доказывали своей торжественной суетой, что готовится нечто из ряду вон выходящее, не в пример прошлым годам. Вездесущий Альфонс Богданыч, как будто перчивый мяч, катался по всем комнатам, все видел, все слышал, все и всех успевал обругать. В нем, говорил теперь не слуга или наемник, обязанный выполнить хозяйское приказание, а истинный артист. Предстоящая забавка была для Альфонса Богданыча самым серьезным делом, требовавшим глубоких соображений и слишком много «счастливых мыслей», как выражался он. За этими счастливыми мыслями Альфонс Богданович по сто раз в день являлся к Зосе и наипочтительнейший начинал. «Если Софья Игнатьевна не захочет дать мне совет, я погиб. У Софьи Игнатьевны столько вкуса, боже, сколько вкуса! И глаз! О, какой острый, молодой глаз у Софьи Игнатьевны! Мне нужно думать целую неделю, а Софье Игнатьевне стоит только открыть ротик». Но он не ограничивался одной зосей, а бежал также стремительно в нижний этаж, где жили пани Марина и Давид. Конечно, пани Марина очень любила русскую водку, но она не забыла еще, как танцевала с крутоусым Сангушко и знала толк в забавках. Гордый и грубый с пани Мариной в обыкновенное время, Альфонс Богданович теперь рассыпался пред ней мелким бесом и, в конце концов, добивался таки своего. Пани Марина, высокая и когда-то замечательно красивая женщина, теперь являлась жалкой развалиной. Обрюзглое лицо, мешки под глазами, красный нос, мутный тупой взгляд больших темных глаз – и дрожавшие руки красноречиво свидетельствовали, чем занималась пани Марина в своих пяти комнатах, где у Приваловых был устроен приют для какого-то беглого архиерея. Обстановка этих комнат была устроена практическим Альфонсом Богдановичем из разных остатков и обрезков. Сборная мебель, полинявшие драпировки, слишком старые ковры на полу Все говорило о том, что он владел золотой способностью создавать из ничего. «Только одно слово, пани Марина, а иначе я погиб. Только одно слово. О, пани, все на свете знает, пани, все видела. Пани, стоит сказать одно слово, и мы все спасены». Сделав таинственное лицо, Альфонс Богданович подходил на цыпочках к пани Марине, наклонялся к самому уху и шептал сладко и льстиво. — О, пани Марина, кто же не знает, что вы первая красавица, во всей Польше первая, да, и лучше всех танцевали мазурочки, и одевались лучше всех, и все любили пани Марину без ума. «Пани Марина сердится на меня, а я маленький человек и делал только то, чего хотел пан Игнатий». После этого вступления пани Марина, наконец, сдавалась на одно слово, и Альфонс Богданович выпытывал из нее все, что ему было нужно. Они беседовали по целым часам самым мирным образом, как самые лучшие друзья, и пани Марина оставалась очень довольна, рассматривая принесенные Альфонсом Богданычем образчики разных материй и план забавок, мы откроем бал полонеза Магинского, рапортовал он, подпрыгивая на своем стуле. Для панички Зоси костюмы с желтого атласа, для пары нарочно выписываем из Сибири одного шляхтича. Вот то танцует. Пани Марина сделала вопросительное лицо, и Альфонс Богданович поспешил поправиться. «О, конечно, он не так хорошо танцует, как танцевали кавалеры с паней Мариной, но пан Игнатий хочет видеть настоящую мазурку. Знаете, мазур Хлопицкого. Не мазуру Конского, а мазур Хлопицкого. Панинка Зося не знает про кавалера. Сюрприз, все сюрприз, везде сюрприз». Это известие оживило пани Марину, и она отнеслась к счастливой мысли Альфонса Богданыча с глубоким участием и обещала свою помощь и всякое содействие. Зося, хотя и не отказывалась давать советы Альфонсу Богданычу, но у нее на душе совсем было не то. Она редко выходила из своей комнаты и была необыкновенно задумчива. Такую перемену в характере Зоси раньше всех заметил, конечно, доктор, который не переставал осторожно наблюдать свою бывшую ученицу изо дня в день. «Я бы советовал вам ежедневно проводить непременно два 3 часа на воздухе», — говорил доктор. «Хорошо», — как-то безучастно соглашалась Зося. «А что, как здоровье Надин? Вы давно у них были, Борис Григорьевич?» Зося сделалась необыкновенно внимательно в последнее время к Надежде Васильевне и часто заезжала навестить ее, поболтать или увести вместе с собой кататься. Такое внимание к подруге было тоже новостью, и доктор не мог не заметить, что во многом Зося старается копировать Надежду Васильевну. Особенно в обстановке своей комнаты, которую теперь загромоздила книгами, гравюрами серьезного содержания и совершенно новой мебелью, очень скромной и тоже серьезной. Только с двумя привычками Зося была не в силах расстаться. Это со своими лошадьми и с тысячью тех милых, очень дорогих и совершенно ненужных безделушек, которыми украшены были в ее комнате все столы, этажерки и даже подоконники. Между прочим, в новой обстановке, которую устраивала себе Зося, обходилась не без курьезов. Так, рядом с портретом Дарвина на стене помещался портрет какого-то английского скакуна. Под бюстом Шиллера красовался английский жакей и так далее. Комната Зоси выходила окнами во двор, на север. Ее не могли заставить переменить эту комнату на другую, более светлую и удобную. Потому что из своей комнаты Зося всегда могла видеть все, что делалось на дворе, то есть, собственно, лошадей. У вас есть небольшая перемена», – осторожно пробовал навести разговор доктор понятное дело борис григорьевич нам пора и за ум приниматься а не все прыгать на одной ножке довольно грубо отвечала зося но сейчас же поправилась вы милый мой доктор тысячу раз уж извините меня вперед я постоянно оказываю вам самую черную неблагодарность вы ведь извините меня да нервы думал про себя доктор напрасно стараясь придумать какое-нибудь средство, чтобы оживить Зосю. Впрочем, Зося оживлялась и сама, когда у них в доме бывал Лоскутов. Он зимой часто приезжал в Узел и бывал у Ляховских. Игнатий Львович постоянно твердил дочери, «Это редкий экземпляр, Зося, очень редкий и замечательно умный экземпляр. Советую тебе поближе сойтись с ним». Общество умных людей – самая лучшая школа. Зося по-своему пользовалась советами отца и дурачилась в присутствии Лоскутова как сумасшедшая. Ее забавлял этот философ не от мира сего, и она в его присутствии забывала свою скуку. Надежда Васильевна иногда встречалась с Лоскутовым у Леховских, и они втроем проводили очень весело время. Половодов и Виктор Васильевич несколько раз заглядывали к Зосе и пытались настроить хозяйку по-старому, но дело не клеилось. Зося скучала в их обществе, и Моисей наконец решил, что она совсем прокисла и обабилась. Отделаться от Половодова было не так легко, потому что он в некоторых случаях имел терпение ходить по пятам целые месяцы сряду. Чтобы попасть в тон нового настроения, которое овладел Зосей, Половодов в свободное время подчитывал серьезные статейки в журналах и даже заглядывал в ученые книги. Главным двигателем здесь являлось задетое самолюбие потому что Половодов, как все мелкие эгоисты, не переносил соперничество и лез из кожи, чтобы взять верх. Но на этот раз последнее было довольно трудно сделать, потому что в философии Половодов смыслил столько же, сколько и в санскритском языке. «Дурит девка!» – несколько раз ворчал мученик науки, ломая голову над Шупенгауэром. И нашла, чем заниматься. Тьфу! Просто замуж ей пора. Вот и бесится с жиру. Зося, конечно, давно уже заметила благородные усилия Половодова, и это еще больше ее заставляло отдавать предпочтение Лоскутову, который ничего не подозревал. Последнее, однако, не мешало ему на всех разбивать Половодова каждый раз, когда тот делал против него ученую вылазку. Даже софизмы и самые пикантные остроты не помогали. А Зося заливалась самым веселым смехом, когда Половодов наконец принужденно смолкал. За несколько дней до бала Зося в категорической форме объявила доктору, что был кутов непременно был В числе гостей. Вот уж этого я никак не могу вам обещать. Попробовал упереться доктор. Вы сами знаете, что Лоскутов порядочный нелюдим и на балах совсем не бывает. Не тащить же мне его силой, Зося. Скажите проще, что вы совсем не желаете исполнить мою просьбу. Настаивала Зося с обычным упрямством. Тогда я обращусь к Александру Павловичу, наконец к Альфонсу Богдановичу. «Хорошо, я передам ваше непременное желание Лоскутову». «Ах, вот за это я вас люблю, Борис Григорьевич. Как и чем прикажете благодарить? Я вам что-нибудь вышью». «Все это хорошо, но я, право, не понимаю таких неопределенных желаний». «Серьезно», — говорил доктор. «Тем более, что мы можем показаться навязчивыми. Это детский каприз. И пусть будет каприз, если я этого хочу, доктор». Доктору оставалось только пожать плечами, а Зуся надула свои пухлые губки и уже зло проговорила. — Хорошо, пусть будет по-вашему, доктор. Я не буду делать особенных приглашений вашему философу, но готова держать пари, что он будет на нашем бале. — Слышите? Непременно. Идет пари? Я вам вышью феску, а вы мне... Позвольте, вы мне подарите ту статуэтку из терракоты. Помните, ребенка, который снимает с ноги чулок и падает. Согласны? Хорошо, согласился доктор, протягивая руку и пристально взглянув на расширенные зрачки Зоси, подумал. Нет, это уже не нервы, а что-нибудь посерьезнее. Все эти хлопоты, которые переживались всеми в старом приваловском доме, как-то не касались только самого хозяина, Игнатия Львовича. Ему было не до того. Пролетка веревки на чуть не каждый день останавливалась пред подъездом. Сам Николас грузно высаживал свою натуру из экипажа и, поднявшись с трудом во второй этаж, медведем вваливался в кабинет Игнатия Львовича. «Как драгоценнейшее здоровье почтеннейшего Игнатия Львовича!» Басил Николас, пожимая сухую тонкую руку Лиховского своей пятерней. — Ах, это вы! — удивлялся каждый раз Лиховский и, схватившись за голову, начинал причитать каким-то бабьим голосом. — Опять жило из меня тянуть! Уморить меня хотите, да? Уморить! О, вы меня сведете с ума с этим проклятым делом! Непременно сведете! Я чувствую, что у меня в голове уже образовалась пустота! «Если в голове, то это еще не велика беда», — шутил Николас, разваливаясь в кресле с видом человека, который пришел в свою комнату. «А вот насчет дельца позвольте». «Да ведь я вам говорил, что я ничего не знаю, что все бумаги у Половодова. С него и спрашивайте». Александр Павлович говорит наоборот. «Именно что все документы, как по наделу мастеровых Шатровского завода», так и по замежеванию башкирских земель хранятся у вас». «Нет, у меня ничего нет», — каким-то упавшим голосом отвечал Лиховский, делая птичье лицо. «Нет, документы у вас». «Я же говорю вам, что ничего у меня нет». «А я вам повторяю, что у вас, и не выйду из вашего кабинета, пока вы мне их не покажете». «Это разбой, дневной разбой». — скрикивал Лиховский, начиная бегать по кабинету своим сумасшедшим шагом. Веревкин преспокойно покуривал сигару, выжидая, когда, наконец, Лиховскому надоест бесноваться. Побегав с полчаса, Лиховский вдруг останавливался и веселым тоном, как человек, только что нашедший потерянную вещь, объявлял. «Николай Иванович, да ведь эти проклятые документы должны храниться в дворянском опекунском управлении, в Мохове. Да-да, я хорошо это помню, отлично помню». Веревкин вместо ответа вынимал из своего портфеля отношение Моховского дворянского опекунского управления за номером 1348. В нем объявлялось, что искомых документов в опеке налицо не имеется. Леховский читал это отношение через свои очки несколько раз самым тщательным образом, просматривая бумагу к свету, нет ли где подскобленного места, и, наконец, объявлял. «Это вы сами написали, Николай Иванович!» «Игнатий Львович, вы, кажется, считаете меня за какого-то шута Горохового. А не угодно ли вам показать опись, по которой вы получали бумаги и документы при передаче опекунских дел?» Какую опись? Да ведь вы опекун. Опекун? Ах, позвольте, нужно спросить Василия Назаровича, он должен помнить. Он говорит, что передал все документы вам. Не может быть, вы ослышались, Николай Иванович. Подобная комедия повторялась чуть не изо дня в день в течение последних трех месяцев. Сначала пробовал хлопотать сам Привалов, но ничего не мог добиться и махнул рукой передав дело Веревкину. Ляховский дошел до того, что даже прятался от Веревкина и, как был в своем ваточном пальто и в туфлях, в таком костюме и улепетывал куда-нибудь в сад или в конюшню. Этот остроумный маневр несколько раз спасал Ляховского от нападения Николас, пока последний со своей стороны не придумал некоторого фокуса. Веревкин звонил у подъезда, и пока Палька отворял двери, он рысью обегал дом и караулил ворота, когда Лиховский побежит от него через двор. Тут остроумный адвокат орлом налетал на свою добычу, и опять начиналась та же сказка про белого бычка, то есть разговор о документах. «Вам будет плохо!» предупредил Веревкин-Ляховского за несколько дней до бала. «Отдайте добром!» «Послушайте, Николай Иванович!» Мягко ответил Ляховский. «Отчего Сергей Александрович сам не хочет прийти ко мне? Мы, может быть, истолковались бы по этому делу». «Да ведь он у вас был не один десяток раз, и все-таки из этого ничего не вышло. А теперь он передал все дело мне и требует, чтобы все было кончено немедленно». «Понимаете, Игнатий Львович, немедленно! Кажется, уж будет бобы-то разводить. До Привалова и в городе нет совсем, он уехал на мельницу». По вечерам в кабинете Леховского происходил иногда такой разговор между самим хозяином и Половодовым. «Я больше не могу, Александр Павлович!» Усталым голосом говорил Леховский. «Этот Веревкин пристает с ножом к горлу». «Немножко еще потерпите, Игнатий Львович», — отвечал Половодов, вытягивая свои длинные ноги. «Ведь вы знаете, что для нас теперь самое важное — выиграть время. А когда Оскар Филиппович устроит все дело, тогда мы с Николаем Ивановичем не так заговорим». «Оскар Филиппович, Оскар Филиппович, Оскар Филиппович, а что, если ваш Оскар Филиппович подведет нас?» И какая странная идея пришла в голову этому Привалову. Вот уж чего никак не ожидал. Какая-то филантропия. Это нам на руку. Чем бы дитя не тешилось, лишь бы не плакало. А вы слышали, что дела у Василия Назаровича швах? О, да, слышал. Ведь вот подумаешь, какой странный случай вышел, удивлялся Леховский. Ничего странного нет, а наоборот, самое естественное дело. Ведь еще вопрос, откуда у Бахарева капиталы? — Нет, это вы уж напрасно, — вступился Лиховский. — Я знаю слишком хорошо Василия Назарыча и могу поручиться за него. — Это плохое доказательство. Вот я за вас сегодня поручусь, а вы меня завтра ко дну спустите. Ведь спустите и не поморщитесь. Ха-ха. Нисколько не обижусь по елику Хомини эст. Эст. Человек человеку волк. «Кстати, у вас на святках бал готовится?» «Отличное дело!» «Да, бал!» — упавшим голосом повторил Леховский. «Деньги, деньги и деньги! И какой дурак придумал эти балы!»